Глава 5. Отношения с телом и здоровье. Бог создал человека по своему образу и подобию. Но кто-то другой кажется нам лучше, красивее, выше, стройнее, успешнее, потому что черты лица у него что надо, по золотому сечению. И тогда появляется мысль о пластической хирургии, чтобы изменить недостаточно хорошую часть тела. Например, сделать себе нос, как у Анджелины Джоли. Ноги, как у Барби, и грудь, как у Венеры Милосской. У моей подруги тоже были такие мысли. В 30 лет она решила сделать пластику груди. На что ее муж сказал, что она явно старается для любовника, а он категорически против. В отличие от жены, он не видел другой причины для такой трансформации. И все же она целеустремленно ходила к разным докторам в Москве. Узнавала все детали, выбирала лучших, готовилась. А однажды после встречи с одним таким прекрасным хирургом столкнулась в дверях с очень известной певицей. Та была в темных очках, но прооперированный нос спрятать не удалось. Даже такая знаменитость хочет стать еще краше. «Мне точно надо!» — укрепилась подруга в своих намерениях. Итак, она сидит в клинике у волшебного кабинета. ждет врача. Оглядывается по сторонам и видит трех женщин. в тягостном молчании, элегантно сложив руки на коленях, все замерли в ожидании доктора Бога, каждая со своей недостаточной хорошестью. В общем, воздух так сгустился от напряжения, что его можно было резать ножом. Хирург опоздал на полтора часа. И это человек, в ожидании которого дрожат несколько пациенток. Затем дубль три, сцена вторая. Диалог с доктором. «Сиськи». Да нормальные сиськи, вам можно их не оперировать. А если вам они не нравятся, выключайте свет. Очень советую, помогает. А вот с носом-то у вас что? В смысле? Подруга в полном недоумении от абсурдности происходящего. Ну какой у вас нос? Как у папы нос. Как у Бонапарта у вас нос. Вот его и давайте оперировать. Ключевая мысль, которую женщина вынесла из кабинета этого хирурга, что с грудью у нее все хорошо. Муж, конечно, после этой истории готов был нашинковать доктора как капусту, но обошлось. Продать операцию по изменению формы носа хирург не смог, ведь нос у подруги был в полном порядке. Американский хирург Максуэлл Мольц рассказывает о своих клиентах, которые после пластики обрели уверенность в себе и улучшили самооценку. Робкие и застенчивые становились смелыми и отважными. Бестолковый, чуть ли не слабоумный парень превращался в живого, смышленного юношу и впоследствии становился одним из руководителей крупной корпорации. Коммерсант, утративший всякий контакт с людьми и потерявший веру в себя, превратился прямо-таки в образец самоуверенности». Конец цитаты. «Все это выглядит очень привлекательно, но есть и оборотная сторона медали. Поклонники эстетической хирургии, особенно те, что часто подправляют лицо, продолжительное время страдают от депрессии. Почему? В улыбке задействованы определенные лицевые мышцы. После постоянных операций нервный импульс не поступает в мозг, и он думает, что радости нет. Да, кому-то пластическая хирургия открывает дверь в новую жизнь, но я бы сначала рекомендовала психотерапию, на тему собственной недостаточности. Часто люди и после хирургического вмешательства видят себя по-прежнему уродливыми и какими-то не такими. Так недостаточность влияет на образ тела, сложившийся в сознании. Они все так же не замечают ничего хорошего, фокусируясь на недостатках и выискивая все новые признаки своего несовершенства. Операция не может гарантировать нам тотальное принятие себя и счастливую жизнь. Человек смотрит на себя в зеркало и, как и прежде, видит некрасивое лицо, нос, фигуру, потому что корень несовершенства, которое все мы иногда, часто или полжизни лелеем и несем в мешке на плечах, заключен не в теле. И чтобы проникнуть туда, не нужен скальпель хирурга. Когда-то нужна была мама, спокойная и теплая, с любовью говорящая малышу, «Ты самый-самый лучший, я так тебе рада». Если же вы не вынесли из своего детства такое воспоминание, никогда не поздно начать смотреть на себя с любовью каждое утро, до тех пор, пока рано не затянется. Упражнение. Утренняя саностройка. Такая тонкая утренняя саностройка займет у вас 10 минут. Например, пока вы чистите зубы, и рабочий день еще не увлёк вас за собой. Понадобится только зеркало, а оно у вас точно есть. Итак, подойдите утром к зеркалу и посмотрите в глаза своему отражению. Постойте так какое-то время. Внимательно смотрите в глаза. Изучайте этот взгляд. Глубоко дышите. Улыбнитесь прекрасному человеку перед собой и скажите «Привет, я люблю тебя. Сегодня я проживаю свой самый лучший день в предложенных обстоятельствах». Ещё раз посмотрите себе в глаза, прислушайтесь, что изменилось. О принятии. Я хочу вам напомнить о важности принятия себя. С этого начинаются все лучшие изменения в жизни. Принятие себя открывает вам дорогу к свободе и легкости самовыражения, к пониманию своих личных границ, к признанию своих сильных сторон и к ощущению достаточности и целостности. Но первое, что нужно принять в себе, — это физическое тело. Очень важно научиться слышать его, распознавать сигналы. Это позволит вам различать свои потребности и желания, каждой клеткой ощущать свою новую качественную жизнь и влиять на результат через состояние внутри. А когда вы соединяетесь со своими желаниями и разрешаете себе хотеть, Оковы железные цепи падают, и вы открываетесь изобилию, которое мир уже давно готов вам подарить. Тогда ваша уникальность проявляется сама по себе, естественно и красиво. Вы просто перестаете вмешиваться в этот процесс. Внутреннее сопротивление уходит. Жизнь перестает вас напрягать, вы расслаблены. Ваша уникальность расцветает. Когда вам дают выбор? Скажем, пойти в театр или в ресторан? прогуляться или посмотреть фильм. Вы соглашаетесь с любым решением другого человека. Или, может, наоборот, вы регулярно принимаете решения за кого-то и соглашаются именно с вашим выбором. Тот, кто не слышит себя, берет за основу чужое мнение и полагается на него, как на нужное сейчас ему. Когда контакт с собой слабый, распознать свои потребности трудно. В этот момент вы забываете себя. теряете доступ к своим чувствам, а внимание полностью направляется вовне. Когда вы признаете разные части себя — эмоции, чувства, действия — и не отрицаете плохое, не отрицаете себя, а точно так же принимаете и это, тогда начинает проявляться внутренняя полнота жизни. Если вы способны установить контакт с собой и понять свои потребности, возникает здоровая целостность. и прочная связь между вашими частями и внешним миром. Упражнение «Я люблю себя, когда…» Составьте список номер один — несовершенств, промахов, ошибок и качеств, за которые вы себя не любите. Затем составьте список номер два, по содержанию аналогичный номеру один, но в начале каждого пункта добавьте фразу «Я люблю себя, когда…» Например, Я люблю себя, когда злюсь. Я люблю себя, когда везде опаздываю. Я люблю себя, когда кричу. Я люблю себя, когда бездельничаю. Я люблю себя, когда у меня нет настроения. Я люблю себя, когда ошибаюсь. Я люблю себя, когда устал и ничего не радует. Я люблю себя, когда плохо выгляжу, не нравлюсь себе. Заметьте, речь о том, чтобы полюбить — а значит принять любые свои проявления. Не отбрасывайте их как что-то злостное, убеждая себя в том, что это не вы. Если вы говорите, что любите себя, но только хорошего, вынуждено вас разочаровать, вы себя не любите. Вы любите совершенный образ, который показываете или хотите показывать миру. Вам не нужно стараться быть совершенным. Попробуйте быть просто самим собой. И тогда любовь к себе будет не избирательной только за лучшие качества, а безусловной, включающей и тот факт, что сейчас вы не можете любить себя именно так. Если вы обещаете принять себя, когда достигнете чего-то, купите то, это, пятое, десятое, сбросите вес, подкачаете мышцы, заработаете миллионы, такое завтра никогда не наступит. Сначала приходит любовь к себе. Все остальное гармонизируется естественным путем. Но, пожалуйста, будьте максимально честны. Не притворяйтесь, что вы уже любите себя, если пока это не так. Как же я устал? Ваше тело каждый день разговаривает с вами, подавая эмоциональные и физические сигналы. На востоке его называют древом жизни. Позвоночник олицетворяет равновесие это ось. позволяющая сохранить вертикальное положение. где Десюзенель, автор книги «Символизм человеческого тела», описывает боль в спине как болезнью века и устанавливает очевидную связь между недостатком внутренней устойчивости и нестабильностью общества. Вспомните, как после неприятных событий, сильных эмоций у вас болит желудок, кишечник, голова или возникают другие соматические расстройства. Иногда кажется, будто вся тяжесть мира удобно устроилась на плечах, и сейчас тело согнется под нарастающим весом. Однако мы упорно игнорируем сообщения тела. В лучшем случае пытаемся снять болевые ощущения, не озадачиваясь причиной, по которой они возникли. А в худшем просто игнорируем. Только слабаки пренебрегают достижениями из-за каких-то там болячек. Значит, я недостаточно сильный, надо взять себя в руки. И безумная гонка продолжается. Между тем тело, если к нему прислушиваться, учит нас совершенно необходимой заботе о себе. А голос недостаточности, наоборот, запрещает нам такое бережное отношение. Забота о себе. Вечер. Вы возвращаетесь с работы. Устали, голова пухнет от информации, просится на подушку пораньше. Не выйдет. Ну ладно, в субботу отдохну. Еще же две встречи в Зуме сегодня. Сидите перед монитором уже пятый час. Отчёт не сходится, цифры смешались. Глаза закрываются. Еще чуток кофе, взять себя в руки, и дело пойдет быстрее. А нет, почему-то не идет. Настроение тоже куда-то уплывает. Кто в такие моменты обращает внимание на себя? на состояние в теле, на физический ресурс, без баланса которого все остальное можно убрать в сторону. Как показал мой недавний опрос в соцсетях, про отдых мы вспоминаем, когда не хочется вылезать из кровати или когда температура заставляет нас принять горизонтальное положение. Где же тут забота? Только по необходимости. Некоторые умудряются и в таких случаях пройти мимо себя. Все потом, потом. Я знаю одного человека, которого увозили с работы на скорой, но он все равно не выпускал ноутбук из рук, ведь дела важнее всего. Не мешайте телу чувствовать. Оно каждый день соприкасается с радостью, красотой, единением, удивлением. Но у большинства отключены нейронные сети, способные распознавать и обрабатывать такие сигналы, особенно если мы привыкли игнорировать телесные намеки как несущественные. Посмотрите на детей, как они познают мир, испытывают трепет и восторг от исследования нового, как они замечают чудеса вокруг, трогая руками все, что видят. Со временем многие из нас разучились это делать, стали слишком много думать и мало чувствовать, а радость куда-то пропала. Телесный разум может быть источником важной информации, которая открывает вам дорогу к более широкому самосознанию. С силой подавить настоящие чувства вряд ли получится, потому что у них есть причина. И даже если она надежно скрыта, путь наружу она найдёт. Так что, позволяя себе испытывать эмоции, ранее запертые в теле, мы становимся свободнее от прошлого, преодолеваем его пределы, создаем новые нейронные связи, перестраиваем свои убеждения, становимся другими людьми. Попробуйте прямо сейчас почувствовать свое тело. Сфокусируйтесь на дыхании. Обратите внимание на то, как входит и выходит воздух. Вдохните и почувствуйте, как при каждом вдохе и выдохе живот сначала слегка поднимается, а потом опускается. Вот вы и почувствовали свое тело. А теперь заметьте свой вес. Отметьте, удобно ли вы сидите прямо сейчас. Понаблюдайте, как давите на опору по всей площади соприкосновения. Упражнение. Сканируем тело. Упражнение поможет вам снять эмоциональное напряжение и соединиться с телом. Закройте глаза. Переведите внимание на стопы. Представьте, что ваше внимание — это солнечный зайчик, который перемещается по всей поверхности тела. Сделайте вдох. И переместите пятно света чуть выше, на уровень голени. Следующий вдох. И свет внимания переходит на бедра, Затем на низ живота, пупок, солнечное сплетение, плечи, руки, шею, голову. Таким образом пройдитесь по всему телу три раза. В результате вы заземлитесь и лучше почувствуете контакт с ним. Что касается убеждений, некоторые из которых крепко прописались в клетках тела, назовите их по имени. Находите точки напряжения в теле и вспоминайте, с каким именно убеждением эта точка напряжения связана. Помните сказку «Братьев Гримм» Румпельштильцхен? Ее героиня пообещала отдать своего первенца злобному карлику. Чтобы освободиться от жуткого обещания, она должна угадать, как этого злодея зовут. В конце концов, ей подсказывают имя. И как только она произносит «Румпельштильцхен», карлик лишается могущества, а заклятие с героини падает. Когда мы называем что-либо по имени, даем внимание тем негативным убеждениям, которые формируют наш выбор и решение, полдела сделано. Вы их заметили, обозначили, выписали. Возможно, некоторые из них не такие цепкие, а с другими нужно поработать чуть дольше. При необходимости вы можете вернуться к голове, как выплыть из океана вредных убеждений, чтобы еще раз разобраться, во что верите и почему. Нет ничего важнее вас. Забота и внимание к себе, к своей ресурсности, эмоциональной, физической, ментальной, не придет извне. Это я к тому, если вы вдруг сидите и ждете вмешательства со стороны. Только вы можете это себе организовать. Когда вы относитесь к себе с заботой и вниманием, вам легче поверить в свои силы. Ваша уверенность крепнет. Вы учитесь сопереживать себе и узнаете себя разного, хорошего и не очень, не идеального, и вам нравится. Баловать себя все таки нужно. Важно натренировать этот навык, иначе заботиться о себе вы, скорее всего, так и не научитесь. У кого-то корни самоотречения слишком сильны. Жить нужно не для радости, а для долга, пользы, ради кого-то или другой идеи. Внутренний ребенок всеми силами старается привлечь ваше внимание. Но голос внутреннего взрослого или критика тут же пресекает его. Не время, не место, не сейчас. Есть дела поважнее, серьезные и сложные. Радовать и беречь себя некогда. Или на это нет ресурса, времени, денег и сил, как подумают другие. Но напомните себе, что вы не бесчувственная машина для важного, не робот. У вас есть право желать чего-то нерационального и есть право иметь это. Естественное право, которое не нужно заслуживать перед кем-то или чем-то. Когда вы лишаете себя заботы, маленьких радостей лично для себя, вы теряете гораздо больше, чем приобретаете. Заметьте, заботиться о себе — это необходимость, а не каприз. Подумайте, что вас действительно радует. Постарайтесь не слушать упрекающие чужие голоса. Что по-настоящему вас радует? Сделайте это сегодня. Даже если кажется, что это пустяк и несерьезно. есть малиновое варенье ложка из банки, проехаться в корзине для продуктов в супермаркете или пройтись по ложам. Пусть так. Телесная борьба за признание Я пробегу марафон, проплыву километры, стану триатлетом, пройду пять дистанций подряд. Я могу, я достаточно хорош. Переживание недостаточности может не выходить напрямую в сознание, а переноситься на физический уровень. В этом случае под удар беспрестанного совершенствования попадает тело. чтобы в конечном счете получить признание, которого не достает. Я привожу этот пример не для того, чтобы вы перестали бегать марафоны. Если вам нравится процесс, если вы наслаждаетесь тем, как стопы касаются дороги, а кожа чувствует дуновение ветра, бегайте на здоровье. Это прекрасно. К тому же на тренировках надо справляться с колоссальной нагрузкой и не только физической. Возможно, на каком-то этапе дистанции можно и правда почувствовать себя в полном порядке, исцелившись от недостаточности. Но нередко принцип спортивных достижений переносится на все остальное, и люди словно застревают на беговой дорожке, которую никак нельзя отключить и превращаются в спортсменов по жизни. В одной из своих статей об этом прекрасно пишет автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» писатель и предприниматель Марк Мэнсон. Такие люди-спортсмены интуитивно понимают, что саморазвитие — это навык. Его нужно тренировать снова и снова, много лет, пока он не будет доведен до автоматизма. Точно так же, как можно совершенствоваться в ударах в гольфе или штрафных бросках с помощью постоянной сознательной практики, вы можете развивать осознанность или эмоциональную саморегуляцию систематическими самостоятельными тренировками. Люди-спортсмены играют в долгую. Они понимают, что невозможно решить все личностные проблемы за вечер. Придётся посвятить этому силы. придется посвятить себя самому себе. Но чего люди-спортсмены не улавливают, так это того, что в конце концов нужно остановиться. Того, что нужно просто уйти. Потому как, в отличие от баскетбола и шахмат, нет мирового чемпионата по управлению гневом. Никто не вручит вам кубок по осознанности. Всем наплевать, справились вы с тревожностью вчера или нет. На самом деле, если вы относитесь к личностному росту как к достижениям и оптимизации издержек, вы именно этим его и тормозите. На определенном этапе понимаешь, что попытка полностью справиться с тревогой ведет к еще большей тревоге. Попытка быть максимально восприимчивым приводит к тому, что перестаешь многое чувствовать. Одержимость осознанностью сделает вас, как ни смешно, менее осознанным. Я думаю, что люди-спортсмены упускают из виду главное, что в один прекрасный день необходимо избавиться от необходимости осознанно что-то улучшать. На каком-то этапе все равно придется просто жить эту жизнь. Так что способ победить в отношениях это когда вам полностью комфортно в отношениях. Победить тревогу значит, вам наплевать на то, что вы тревожитесь. Выиграть битву за здоровье и продуктивность — это встроить их в свою жизнь таким образом, чтобы вообще о них не думать. Практики в помощь. В этом разделе я хочу поделиться с вами упражнениями, которые даю на своих мастер-классах и тренингах. Как и другие практики из этой книги, их можно выполнять самостоятельно. Если же вы тренер, можно предложить их группе. Я регулярно наблюдаю, как люди научаются лучше слышать свое тело и расслаблять его полностью, каждую мышцу, каждый волос на голове. Эти навыки помогают налаживать сон, легче справляться с мигренозными болями, снижать тревогу, работать без стресса и выгорания, восстанавливать энергию за 10 минут, когда напряженный график сводит с ума. Больше всего участников моих практикумов восхищает и веселит выращивание пальца. Это начальное упражнение «Живая иллюстрация диалога с телом», в котором оно отчетливо сообщает. Я все понимаю и откликаюсь на команды. Предлагаю вам проделать это упражнение прямо сейчас и проверить, на что способно ваше внимание в теле. Итак, поехали. Упражнение. Выращивание пальца. Это упражнение на самом деле не про палец, а про ощущения в теле и про то, что мы с ними делаем. Внимание творит с телом чудеса. Возьмите два указательных пальца, приложите их друг к другу и посмотрите на них. Отметьте, что они у вас примерно одинаковой длины. Затем уберите одну руку. Мы будем выращивать палец на другой руке, у правшей на правой руке, у левшей на левой. В комфортном положении держите перед собой руку с вытянутым указательным пальцем. Направьте на него все ваше внимание. Смотрите на него и замечайте, как он растет. Сейчас для вас нет ничего важнее, чем наблюдать за этим. Вы видите, как он удлиняется, утолщается, становится больше и больше. Вы чувствуете внутри, как он отрастает. Ещё длиннее. И еще немножко. Никаких посторонних мыслей. Концентрация только на этом пальце. Вы видите, как ваш палец растет прямо на ваших глазах. Вы можете не верить этому, ум может возмущаться, но вы действительно наблюдаете, как палец становится больше и длиннее. Он отрастает еще немножко, еще немножко подрос, еще сильнее, еще немного. Подставьте сейчас второй палец и сравните, что получилось. Когда я предлагаю выполнить это упражнение в своих медитативных группах. 80% участников удается отрастить палец. Но есть и те, у кого длина пальца не изменяется. Эксперимент показывает, насколько наше тело откликается на команды. Точно так же мы можем оздоравливать внутренние органы или решать другие задачи. А еще эту практику можно предлагать детям, чтобы научить их сосредотачиваться. Через игру они тренируют концентрацию. А вот еще одно упражнение, которое открывает вам силу контакта с телом и показывает, как работает образ результата. Упражнение. Допрыгнуть до стикера. Возьмите любой стикер и прилепите его на стену так, чтобы вы едва могли дотянуться до него даже в прыжке. В общем, наклейте как можно выше. Попробуйте прыгнуть и коснуться цветного кусочка бумаги рукой. Ну как получилось? Теперь представьте. что от прыжка зависит ваша жизнь, и для этого вам нужно подпрыгнуть на 50 сантиметров выше. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Почувствуйте внутри, что вы это сделали. Представьте свой результат. Подойдите к стене, устремите взгляд на стикер. Прыгайте. Как сейчас? Уверена, что вы смогли взять высоту. Заметьте, Благодаря простым практикам вы можете убедиться, как меняются возможности вашего тела, исходя из внутреннего переживания, с которым вы собираетесь действовать. Создавая образ результата, важно соблюсти несколько условий. Быть в спокойном, концентрированном состоянии. Не нагнетать, не придавать действию сверхзначимость. Убрать эмоциональный скепсис. Представить желаемый результат как свою способность. Если вы достаточно долго и настойчиво будете держать перед мысленным взором определенный образ самого себя, то со временем станете на него похожи. Живо вообразите себя потерпевшим поражение, и уже одно это сделает победу невозможной. Также ярко вообразите себя одержавшим победу, и это одно будет неизмеримо способствовать успеху. Полнокровная жизнь начинается с создания вашим воображением картины того, что вы хотели бы совершить или кем желали бы стать. Так считает доктор Тедди Фоздик. И еще раз хочу напомнить вам о силе медитации. Вы самостоятельно можете медитировать 20 минут с любым приложением, а затем несколько минут из этого состояния вкладываться в образ текущего дня, создавая сценарий успеха, в котором вас достаточно, такого, как прямо сейчас. Поверьте, результат не заставит себя ждать. На практикумах, которые я веду, в течение трех недель мы медитируем каждое утро в прямом эфире и создаем свой лучший день. Мы учимся расслаблять тело, каждую его клеточку, чувствовать, что с ним происходит, где затекло, где болит, где нет никаких ощущений. Наши эмоции прописаны в теле, и расслабляя его, мы убираем эмоциональный заряд. Благодаря регулярной практике События, которые ранее вызывали страх или телесное напряжение, перестают быть точками притяжения, и черный сценарий прежних страхов теряет власть над вами. Вот что говорят люди, которые стали медитировать регулярно. Отделяясь от эмоций, могу их рассмотреть и, как следствие, не испытывать. Я сохраняю ровное состояние в течение дня, и меня не выбивают различные негативные факторы. Интересно ощущение падения во внутренний космос. И все больше понимания про то, что качество всех моментов медитации и расслабления сильно зависит от удержания максимального внимания в выбранной области, без разделения и перескакивания фокуса. Ко мне стали притягиваться нужные люди. Генератор идей включился на большую мощность. Сейчас готовлю серию интервью, Еще неделю назад даже подумать о таком не могла. а теперь делаю». С целями и желаниями проще стало. Как будто ушла вся ненужная шелуха, и внутри появился тонкий сигнал, где моё, где не моё. А я перестала огорчаться. «Возможно, вы скажете, а где же чудесное исцеление, прозрение, отмена диагнозов? Все просто стали спокойнее, наладили отношения с близкими и результаты на работе стали лучше». Вы правы. Это обычные люди, которые живут обычной жизнью, работают, переживают и волнуются. Однако привычка приводить в порядок свое состояние, такая же простая, как чистка зубов, заодно приводит в порядок их жизнь. Их тело точно знает, что они в порядке. И мир вокруг тоже в порядке. Опорные идеи. Тело, если к нему прислушиваться,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 Возникает здоровая целостность и прочная связь между вашими частями и внешним миром. Позволяя себе испытывать эмоции, ранее запертые в теле, мы становимся свободнее от прошлого. Преодолеваем его пределы, создаем новые неродные связи, перестраиваем свои убеждения, становимся другими людьми. У вас есть право желать чего-то нерационального и есть право иметь это. Когда вы лишаете себя заботы, маленьких радостей, вы теряете гораздо больше, чем приобретаете.